На следующий вечер мы отправляемся в деревню играть в футбол. За прошедшие годы, благодаря увеличившемуся потоку транспорта и общему развитию региона, деревня разрослась, но при этом стала более жалкой. Погодные условия жёстче, отсюда не урожаи, и полки магазинов начали пустеть. На поверхности сияние электрических ламп, И инвестиции в деревне теперь есть канча внушительная открытая спортивная арена здесь собираются подростки чтобы поиграть в футбол и мы соса и джонни во главе присоединяемся раз в неделю несмотря на высокий уровень мастерства парней мы всегда проигрываем сейчас о состоящий на воротах обхватив голову руками Наблюдает, как волонтеры беспомощно болтаются на поле. Я сижу на трибуне и уплетаю фруктовый лед, который, я уверена, на один процент состоит из манго, на 10 из льда и на 89 из сахара. От него ноют зубы. — Ты не играешь? — спрашивает Чарли. Устав носиться по полю, он плюхается на скамью рядом, трясет волосами, как мокрый пес, забрызгивает меня своим потом. «Нет, спасибо. У меня нет ни малейшего желания стать еще более потной, чем сейчас». Чарли обворожительно улыбается местным восьмилетним девчонкам, которые стоят за моей спиной и заплетают мне косички. «Девочки, все как одна прижимают ладошки к губам и неистово хихикают». «Ты их хоть предупредила, прежде чем они взялись за твои волосы?» спрашивает Чарли наблюдая за игрой. Могут содержать в шее жир, давно не мыты. «Эй, я только вчера вымала голову!» Чарли вскидывает брови. «Ну, может, позавчера». Я улыбаюсь, передаю ему хвостик фруктового льда. «Мы побеждаем?» «Нет. Мне кажется, у оса сейчас взорвется голова». Я киваю. «Как сегодня Ру?» «Ты хочешь спросить, как Гарри?» «Держался». «Хорошо». «А Ру?» «Ага. Он был в порядке. Рад был видеть Гарри, это точно». Я помимо воли облегченно улыбаюсь. «Гарри много историй рассказал мне о прежних временах», — ухмыляется Чарли. «Про Ру?» ага «Похоже, выгуливать его было потрясно. Жаль, меня тогда не было». «Да ты тогда еще в подгузниках ходил». «Ага». Парень грустно отхватывает здоровенный кусок мороженого, и манго размазывается по всей бороде. Я смотрю на подростков, бегающих вокруг нашей команды. Наконец, после долгого молчания, говорю. «Как думаешь...» Может, стоит переселить Вайру в вольер сам? Чарли удивленно смотрит на меня. А ты как думаешь? Разглядываю ноги. Наконец, я просто говорю: "Если Ненна согласится, поможешь?" Чарли вручает мне липкий фруктовый лёд. "Если я откажусь, ты останешься моим другом". Я смеюсь, и напряжение в груди уходит. Нет. Тогда помогу. Он поворачивается, подмигивает девчонкам и вызывает новый взрыв хихиканья. Потом кивает в сторону поля, встаёт, подтягивается и подаёт мне руку, чтобы помочь подняться. Пойдём, игра окончена. Смотри, Оса сейчас заплачет. Я стою на дороге одна. Месяц. Тоненький осколок ободка. Сначала звезды заполняют все небо. Южный крест, пояс Ориона, невообразимое количество образующих Млечный Путь огоньков, названий которых я не знаю. Здесь он называется Уилка-Мауе, то есть «Священная река». Некоторые звезды движутся, прочерчивая темноту, в триллионах километров отсюда. Осо рассказывал, что Кечуа одушевляют темные фигуры между звездами. Они видят животных там, где нет света. Все эти животные из космической черноты обитают в священной реке и присматривают за живыми, дышащими тезками на Земле. Оса сказал, что этот мир, который живет и дышит, тот, на Земле которого мы стоим, Этот мир олицетворяет пума. Мне, как ни странно, это кажется вполне логичным, как и животные из темного космического пространства. Я никогда ничего не видела там, где нет звезд. Только черноту. А теперь в их извивающейся тени я вижу мачаккуай, змею. Вижу уркучильей, ламу и аток, лесу у ног ламы. Вижу ханпату, жабу. Сейчас я слушаю жаб и лягушек, исполняющих ночную симфонию. Мила говорила, что чем громче они кричат, тем выше вероятность дождя. Я не сомневаюсь. Дует легкий бриз, пахнущий дождем, покачивает косички, спадающие на шею. Я смахиваю москитов, которые, едва я пришла сюда, налетели на меня, как осы на яркий манговый фруктовый лёд. Я вышагиваю взад-вперёд, хлопаю по трясущимся от шлепков задним частям бёдер. Это не спасает от москитов, зато помогает не съехать с катушек. Я долго таращусь на свой телефон, потом набираю номер. «Ола?» В динамике слышны потрескивания. Связь здесь ужасная, ловит только в одной ничем не примечательной точке дороги, и точка эта будто каждый день сдвигается на новое место. «Оло, Нэна!» — говорю я, пряча руки внутрь футболки и прижимая телефон к уху плечом. «Лаурита!» — восклицает Нена. Она, наверное, до сих пор в джунглях. Паукообразные обезьяны темные, как фигуры между звездами, устроились на ветках. И среди них мороча. Она теперь там, в тех зарослях, с такими же обезьянами. Лицо Нэны, ее черные волосы, подвязанные ярким шарфом, блестят в звездном свете, телефон она бережно держит в ладони. «Нэна! Тодобьен?» «Нэна!» все хорошо си и ту Кастас Да как ты поживаешь? Бен То да Да здесь все хорошо, но умолкаю, не зная как лучше сказать. Я чувствую огромную тяжесть наблюдающих за мной темных провалов между звездами почти ощущаю затылком их дыхание». «Подемо саблар де ла де Сама». «Можем поговорить про загон Самы?» Долгая пауза, а потом я слышу, как она кивает. «Си, энтонсес», — делаю глубокий вдох. «Ке де эсто?» «Что ты думаешь, а?» о... Мы с Чарли смотрим в небо. Сейчас такой мороз, что стонать хочется». После телефонного разговора с Неной прошло четыре месяца, а через месяц я улечу. На этот раз вылет нельзя перенести. «Ты не передумала? Завтра решающий день?» — спрашивает Чарли, покачиваясь на носках. Я сглатываю. «Больше ждать нельзя. Может пойти дождь?» «Может». Я смотрю на него. Глаза щиплет. И улыбаюсь так, что болят щеки. Завтра, если все будет хорошо, мы отведем Вайру в бывший вольер Самы. Впервые за два года она пойдет на веревке, пристегнутой к человеку. Мы с Чарли расходимся, машем друг другу. Я направляюсь по ее тропинке. Заворачивая за угол, движусь чуть быстрее, поскальзываюсь на холмике. «О, Лавайра!» Мою грудь привычно распирает. Она пищит, когда я приближаюсь. У Вайры есть два волонтера, которые каждый день выводят ее на бегуны. У меня слишком суетное расписание, чтобы гулять с ней постоянно. Мне надо быть в офисе или обучать волонтеров, работать с другими животными. Но я стараюсь видеться с Вайрой не меньше пары раз в неделю, хотя бы чтобы просто покормить ее. Она всегда рада меня видеть. Ола моя сладкая!» — мурлычу я, опускаясь на колени возле забора. Просовываю руки сквозь решетку, а она так давит на них от радости, что я морщусь. За прошедшие годы морда ее стало более встревоженной, кости более хрупкими, шерсть более неряшливой. Но она всегда лучше всех. Она снова мяукает, я мяукаю в ответ, почесывая ей подбородок. Даю облизать кончики пальцев и вычистить грязь из-под моих ногтей. А потом она отбегает, пошипев больше для галочки, и ждет у двери хлеща хвостом. Пума вертит головой во все стороны. Вверх, вниз, влево, вправо. Она сегодня не гуляла. Ее волонтеры взяли грабли и мачете, и расчищали тропу по ту сторону лагуны. Тропу, которая приведет нас к вольеру Самы. Когда я ее выпускаю, то пытаюсь высчитать в уме, сколько раз я шла по этой тропинке, к ее клетке. Сколько раз пристегивала карабин к первому бегуну. Тысячу. 2000 Не знаю. Пытаюсь вспомнить каждую мелочь, удержать каждую деталь. Травянисто-зеленое возбуждение в ее глазах, когда она чувствует мое приближение. Подергивание розового носа. Широко простершиеся серебристо-серые ветви хлопкового дерева точно в центре новой огромной зоны бегунов. Более 70 метров в длину и почти 15 в ширину. Под деревом, похожий на озеро прудик, в котором Вайра иногда любит лежать по груди в грязи. Тогда ее белый подбородок становится коричневым от жижи, а в линиях мышц так и сквозит простое счастье. Мрачнеет. Облака опускаются. И мне кажется, она сегодня может поиграть. Ее голова все еще мотается туда-сюда, глаза чуть дурашливые, рот приоткрыт, язык торчит. Но все же вместо того, чтобы взять пальмовый лист и дать знак, что можно начинать игру, Я подхожу к Вайре и сажусь у самого входа в грот из потуху, в котором она устроилась. Пума тут же тянется ко мне и начинает вылизывать, тереть кожу на руке своим наждачным языком. Закончив с одной, переключается на другую. После переходит к ладоням, потом снова к пальцам и ногтям. Ногти — ее любимый пункт программы. Пока Вайра меня вылизывает, я вожу ладонью по ее спине, ушам, горлу, шее, подбородку, выискивая клещей. Я нахожу одного у нее под губой, фиолетового, надувшегося. С нескольких попыток, пару раз выслушав недовольное шипение, наконец как следует его ухватываю и выкручиваю. Маленькие лапки клеща беспомощно подергиваются. Как только снимаю его, Вайра обыскивает мои руки. Я послушно протягиваю клеща на ладони, а Пума берет его в зубы и жует. Я вижу, как она, покатав букашку во рту языком, проглатывает паразита. Потом удовлетворенно смотрит на меня. Это так мерзко, Чика. Вайра — единственная принцесса. Единственная знакомая мне пума, которая упорно ест клещей. Но ей все равно. Она снова принимается вылизывать мне ладони. Когда руки тщательно обработаны, я отхожу, чтобы не мешать ей завершить процесс ухода за шерстью. Сначала передние лапы, потом грудь, потом белый живот. За туалетом Вайра издает тихий, урчащий, довольный стон. Я подхожу к дереву-стражу. В прошлом году из него начала сочиться желеобразная оранжевая слизь, которая стекает на холмике вокруг корней. Когда я ее касаюсь, она трясется, как желе. Я забеспокоилась, что дерево погибает, и попросила оса прийти и посмотреть, а он сказал, что это желе может вылечить рак. Касаюсь коры теплой и шелковистой под моими пальцами. Я знаю это дерево больше десяти лет. «Привет, мое хорошее!» Шепчу я и отворачиваюсь, раздраженно вытирая глаза. «Да Харе уже реветь!» Я смеюсь над собой. Вайра перестала вылизываться. Она полулежит на спине, зажав хвост в зубах, и подозрительно смотрит на меня. Я быстро подхожу и опускаюсь рядом, Мы сидим на клочке земли, усыпанном семенами, ярко-красными и чёрными. Почва слегка влажная, вода просачивается сквозь ткань джинсов. Как только я замираю, Вайра возвращается к умыванию. «Вайра», — тихо говорю я, — «завтра ты отправишься в новый вольер». Она меня игнорирует. «Ты больше никогда сюда не вернёшься» продолжает игнорировать. «Завтра надо проявить смелость. Хорошо?» Пума тихонько ворчит и выплевывает хвост. Глаза у нее огромные, а зрачки — крошечные точки от укола булавкой. Тут она зевает и обнюхивает влажные листья над головой. Позже завожу кошку в клетку и оставляю наслаждаться курятинкой, а сама иду к лагуне. Всего на несколько минут. Я сажусь на холмик на берегу и наблюдаю, как меняются цвета. Опять стало позже темнеть. За это я так люблю сезон дождей. Долгие дни, ранние рассветы. Сухой сезон почти закончился. Сейчас, по идее, должно быть время пожаров. Они бывают каждый год, но в последнее время сильные случаются раз в два года. В прошлом году была просто катастрофа. Не было дождей, не было болота, и к середине июня огромные участки джунглей трещали, объятые пламенем. В Боливии большую роль играет Пачамама, богиня земли на территории Ант. Примерно 60% населения здесь принадлежит к коренным народам, представителем 36 официально признанных этнических групп. В 2011 году президент Эва Моралес, возглавлявший Боливию дольше, чем кто-либо в истории страны, социалист и представитель коренного населения, вместе со своим правительством создал спорный закон о Матери-Земле, даровав законные права природе наравне с людьми. Моралес открыто критикует промышленно развитые страны и недостаточность их усилий по борьбе с изменением климата. Однако, несмотря на то, что центральное место в его политике занимает пача-мама, индустриализацию это никак не замедлило. Правительство практически не оказывало заповеднику финансовой поддержки, но при этом рассчитывало, что мы будем принимать животных, для которых нигде больше не нашлось дома». А во всём мире, по минимальным оценкам, за прошедшее десятилетие корпорации уничтожили больше 50 миллионов гектара леса, в основном для производства и использования пальмового масла, сои, мяса и молочных продуктов ради выгоды. Всё больше территорий бассейна Амазонки распродаются, и в мире становится всё жарче, влажнее. Грустнее и ветреннее. В прошлом году мы бы не выжили, если бы не местные добровольные пожарные бригады Лос-Бомберас, которые нам помогли. А в этом году был один из самых жутких сезонов дождей на памяти местных жителей. Большая часть джунглей не высыхала, болото до сих пор доходит до пояса, так что пожаров не было. По крайней мере, у нас... Я загребаю горсть песчаной земли цвета ириски и пропускаю между пальцев. Знакомая стая капуцинов сидит на большом дереве на дальнем берегу лагуны. Детеныши совсем выросли. Пара ночных обезьян с огромными глазами прячется в бамбуке над моей головой. Я слышу, как они шуршат в листве. Наблюдаю за черным силуэтом скользящего мимо каймана и смеюсь. Этот звук для меня самой оказывается неожиданным. Сколько времени я провела в этой воде. Мне пора выдать справку, что я психбольная. Много часов, которые, наверное, соединились в дни, даже недели моей жизни, я пыталась уговорить Вайру пойти поплавать. Но она не была здесь уже два года. Возможно, она наконец решила, что не хочет, чтобы ей откусили лапы. Не знаю Я все равно захожу в воду, а она только смотрит на меня с берега с тихим осуждением, уложив голову на скрещенные лапы. Она никогда не вернется сюда. Интересно, вернусь ли я? Посижу ли на берегу? Коснусь ли земли? Понаблюдаю ли за обезьянами, кайманами? семьей черепах, загорающих на бревне. Берег пляжа изменился за годы. Он стал шире, чем прежде. Мы усмирили лианы и бамбук, срубили несколько гнилых деревьев, и стало видно небо. Вернусь ли я сюда? Покажется ли мне эта лагуна маленькой? Будет ли она казаться местом, где я была счастлива, или местом, где я застряла, когда все мы, не могли сдвинуться с мёртвой точки. Сейчас небо уже красное. Я подбираю тёмный камешек, расколотый посередине. Внутри он цвета карамели и расплавленного молочного шоколада. Я сжимаю его в ладони и чувствую захваченное им тепло. Потом бросаю, камень тяжело плюхается в воду, и я смотрю, как расширяются круги к тому времени как я возвращаюсь в лагерь небо поблекло до черноты все нормально фрода сэми внимательно рассматривает меня когда я захожу в хижину курильщиков у модор она вернулась только ради переселения вайеры и пробудет здесь всего неделю но я благодарна что она здесь так бесконечно благодарна на краю козырька Мягко трепещет свеча. Киваю, стирая со щек ручьи слез. Чарли поворачивается к Элли. «Как думаешь, она начнет реветь еще до того, как мы поведем Вайру, или уже в процессе?» Элли корчит рожу. «Думаю, и до, и в процессе». «Да пошли вы!» «Это очень эмоциональный момент!» Я смеюсь и шмыгаю носом. Переезд — одна из самых стрессовых ситуаций в жизни любого существа. Я смотрю на Чарли. «Ты готов?» Тот подпрыгивает, потирая руки. «Я пустой сосуд? Наполни меня знанием!» «Веревки?» Он показывает веревки, которые я подготовила заранее. Обе по 5 метров. Одна тонкая, другая толстая. С одного конца прикреплены к автоматическому карабину. На точно таких же мы раньше выгуливали Вайру. На мгновение беру их, вспоминаю фактуру. Потом защелкиваю у себя на поясе. «Кто будет Вайрой?» «Можно я? Я!» Элли подскакивает ко мне и хватает карабин. Вчетвером выходим на тропинку. «Элли!» На четвереньках напрыгивает на Чарли, шипя и фыркая. Он не ожидал нападения, и Элли валит Чарли на землю. «Нома, свайра!» — кричит Чарли, дрыгая ногами. «Ребята!» — рычу я. «Это серьезно!» Оба встают, смущенно улыбаясь. «Ладно, Чарли, иди впереди!» Вайре всегда нужно, чтобы кто-то шел впереди. «Чего?» Чарли потирает голень, обводит нас взглядом, ищет подтверждение. «Всегда?» «Но это же чушь. Другие кошки...» «Это Вайра», — пожимаю плечами я. «Ну ладно, супер. Но значит, мне надерут задницу?» Он выразительно смотрит на Элли. Я гляжу на веревке. Если кого-то она и ранит, то скорее меня. Делаю долгий дрожащий вдох, чувствую, как в душе бурлят эмоции и воспоминания обо всём, что произошло между мной и Вайрой за 10 лет. Молча касаюсь выпуклых шрамов на предплечьях. Прошло два года, два долгих года, с тех пор, когда мы с Вайрой в последний раз вместе гуляли. «По справедливости, впереди должна идти я. Она меня знает лучше. Чарли она совсем не знает. Но это будет ее последняя в жизни прогулка. Я не предполагала, что она снова выйдет на тропку. И это только моя задача. Я не могу просить другого человека взять веревки. Смотри!» Я киваю Чарли, чтобы он шел. Вот как надо выгуливать Вайру. Мы с Чарли встречаемся в патио в пять утра. На дворе темно. Но я хочу в последний раз пройти по тропинкам. Последний раз прибрать нападавшие листья. Прикрыть запахи диких животных, которые могли здесь проходить ночью. Когда пускаемся в путь, все остальные еще спят. Один только Брюс, лежащий в кузове грузовика, поглядывает на нас. Не собираемся ли мы проявить к нему нежелательное внимание? У меня за спиной рюкзак, набитый едой, и бутылками с водой на случай, если Вайра решит улечься и не двигаться с места в знак протеста. На лбу фонарик. Через плечо перекинуты веревки. На мне сегодня особенно толстая рубашка, на случай, если дело плохо обернется. Мы идем молча. Дождя нет, но над головой висят низкие темные тучи, загораживая звезды. Лягушки затихли, но я слышу сверчков в траве и время от времени уханье совы. По обе стороны от нас покачиваются высокие белые деревья. «Ты помнишь, что делать?» Спрашиваю я. Когда подходим к деревьям-ведьмам, волнение и радостное возбуждение переплетаются у меня в животе. Конечно, смеяться, если она зашипит, часто спотыкаться, потому что ей нравятся неуклюжие люди, и говорить ей, что она принцесса и красавица, и что все будет хорошо. Я по помимо воли усмехаюсь. «Точно». Чарли снова кивает супер. «Ола, принцесса!» «Ола, душечка!» Я на миг закрываю глаза. «Душечка?» «А что не так?» Чарли скрещивает руки на груди. «Чем плоха душечка?» «Я не думаю, что она душечка. Она не из Северной Калифорнии 50-х годов. Значит, моя сладкая ей подходит гораздо больше» мы мрачно таращимся друг на друга, и тут слышим писк Вайры. «Мяу!» Пищу я в ответ и подталкиваю Чарли. «Ты тоже мяукни!» «Это идиотский звук!» «Делай, что говорят!» «Мяу!» Вайра снова пищит, и когда мы огибаем угол, она ждет у ограды. Мы оба садимся на корточки и просовываем к ней руки. Ее морда красивого, мягкого, серого цвета, бледная, как мел, в раннем золотистом свете. Она немедленно идет к Чарли и тычется мордой в его ладони. Тот улыбается, и эта улыбка меня раздражает. Я фыркаю. Кокетка. Я ей понравился. Правда, душечка? Она долго вылизывает руки Чарли, потом для порядка касается языком моих рук, а потом отбегает, ложится у двери и принимается энергично вылизывать живот. «Ладно», — я минуту смотрю на нее. «Ладно», — повторяет Чарли, засунув руки в карманы. «Готово?» — делаю глубокий дрожащий вдох. «Готово». «Где мне встать?» Вот тут и стой. Когда я ее выпущу, пройди немного вперед по нашей тропе и начни ее звать. Я просовываю концы веревок с карабинами для ошейника сквозь щель в двери. Вайра смотрит на меня краем глаза, отведя уши назад, но ничего не делает. Она только ворчит, пока я вожусь с карабином, но вот я его защелкиваю. Пума пристегнута и ждет. «Ну что, моя сладкая, готова, да?» Вайра чуть-чуть поворачивает голову и умиротворенно смотрит мне в глаза, а потом так дико шипит, что я аж немного отстраняюсь. «Ну хорошо», — смеюсь я. Чарли тоже смеется, хотя и немного нервно для первого раза. Я распахиваю дверь. Серые рассветные тени все еще лежат на поляне. Вайра выскакивает наружу. Она вне себя от счастья, что можно погулять так рано. Она как по расписанию подбегает к дереву стражу, мимоходом обнюхивает его и приседает, чтобы пописать. Приседает с трудом, лапы стали плохо гнуться. Помочившись, она на миг задумывается — а потом обходит несколько медленных кругов. Моё сердце колотится так громко, что я уверена, она его слышит. «Ладно, Вайра», — наконец говорю я, делая глубокий вдох. «Мы сейчас прогуляемся». Чарли соглашается. Он уже у начала тропы. «Сюда, Вайра!» Он шуршит пальмовыми листьями, пытаясь ее заинтересовать. Вайра косится на меня. Замирает, не понимая, что происходит. Она хочет отправиться на свой длинный бегун, как привыкла, но одновременно ей ужасно интересно разобраться, что, черт возьми, творится. «Пожалуйста, Вайра», — мысленно молю я. «Если не получится дойти до вольера», Придется дать наркоз. А он опасен для пожилых кошек, особенно здесь, в джунглях. От него можно умереть. Я наблюдаю за ней. Я уже готова опустить руки и решить, что придется попробовать в другой день. Завтра или послезавтра. Но если через неделю она по-прежнему не согласится идти... «Бамус, Чика!» «Зову я». Вайра смотрит на меня снова, потом подбегает, и я чувствую, как ёкает сердце. Но в последний момент она поворачивает в сторону и запрыгивает на платформу бегуна, новую, построенную в прошлом году, и сидит там, склонив голову, чтобы понять, откуда столько шума. «Она идёт?» спрашивает Чарли. «Она на платформе». Отвечаю я. Ты зови, зови. Бамос, душечка. Судя по звуку, он подобрал пальмовый лист и водит им среди папоротников на уровне головы. Вайра настораживает ушки. Внутренне подобравшись, я прохожу перед ней, показываю открытые ладони. Затем снимаю ее веревку с бегуна и прикрепляю карабин к своему поясу. Глаза её становятся чёрными от ужаса и гнева. «Ты что делаешь?» — рычит она. «Я давно не привязывала её к себе верёвкой. Я сглатываю и твёрдо ставлю каблуки на землю, чтобы перед глазами перестали мелькать звёздочки. «Давай, любимая!» — умоляю я. «Погуляем!» Она бьёт по верёвкам. «Ты можешь, я знаю!» «Если я могу, то и ты можешь!» «Вамос, Вайра!» — кричит Чарли. Ее голова резко поворачивается на голос парня. «Ты можешь!» — шепотом повторяю я. Глаза кажутся еще больше, и вдруг она срывается с места. Моему мозгу требуется несколько мгновений, чтобы понять это, и как только до меня доходит, я пускаюсь бежать. Мы мчимся мимо Чарли. У меня едва хватает времени заметить удивленное выражение его лица, и вот его уже нет. Наверное, Вайра в шоке, что ее выпустили из клетки, и она движется по тропе, по которой к ее клетке 13 лет приходили люди, так что просто бежит. И начав двигаться, уже не останавливается. Я в такой паршивой форме, что не могу дышать, Но все равно бегу. По безупречно чистым тропинкам, мимо лаймового дерева, мимо куста в розовых цветах. Вот мы почти у развилки с тропой до клетки Амиры. Тут Вайра замедляется. Я слышу невдалеке позади нас шаги Чарли. Вайра крутится на месте, похоже, осознав, что не понимает, где находится. Я отскакиваю в сторону. «Иди вперёд!» Задыхаюсь, выплёвываю я, и Чарли подчиняется без колебаний, огибая пуму. Она смотрит, прижав уши. Столько лет спустя она вспоминает. Вспоминает, что ей нужен телохранитель. «Всё хорошо, душечка!» Успокаивает Чарли. «Всё хорошо!» Она не шипит. Просто снова идёт вперёд, Уже медленнее, но вполне бодрой рысцой. Молчит. Она не застывает в нерешительности на развилке, а следует за Чарли. Глаза широко раскрыты, уши вертятся то туда, то сюда. Чарли поглядывает на меня через плечо. «Ты что, плачешь?» «Нет». Я шмыгую носом, вытираю слезу, и улыбаюсь так широко, что почти ничего не вижу. «Ты совершенно не умеешь бегать. Кажется, меня сейчас вырвет», — смеюсь я, держась за колющий бок. «Вот только этого не надо!» «Ты посмотри на нее», — шепчу я. «Какая она смелая!» Вайра идет, несмотря ни влево, ни вправо, только вперед. Сейчас мы приближаемся к выходу на дорогу, и здесь она колеблется. Это самый опасный этап. Тропа соприкасается с дорогой на протяжении примерно пяти метров, а потом опять ныряет в джунгли. В этом месте я когда-то стояла перед горой камней рядом с недовольным Брайаном и не подозревала, что строительство вольера, которое мы тогда даже не начали возводить когда-то приведет меня сюда. «Иди вперед!» — командую я Чарли. «Иди мимо дороги!» Вайра нюхает воздух, пробует его. Теперь она испугана. Пума неуверенно поворачивает голову и смотрит на меня. «Все хорошо!» — шепчу я. «Все хорошо!» Она чуть не пускается бегом вслед за Чарли. Даже не смотрит на дорогу, только быстро в страхе дёргает головой. И вот уже опасность позади. Мы снова в джунглях. Я снова плачу, но это неважно. Вайра продолжает двигаться быстрой рысью в полном молчании. Ни разу не шипит и не ворчит. Хорошая прогулка. Идеальная. Солнце только начинает подниматься. Краешек выглядывает из-за полога листьев, заливая лагуну слева от нас розоватым свечением. «Мы почти пришли», — воркует Чарли, и деревья расступаются. Показывается забор ее нового дома. Тут она останавливается, и я неловко пячусь, чтобы не наступить в Айре на хвост. Мы находимся у длинной северной грани вольера, а чтобы дойти до дверей, Надо свернуть влево и обогнуть угол высокого забора. Я предполагаю, что здесь могут быть сложности, но когда Чарли сворачивает влево, Вайра всего раз шипит на забор и следует за парнем. Мне кажется, Пума просто в полном шоке, что оказалась в незнакомом месте, и ее мозг еще не может осознать этот факт. «Вот так, любимая!» шепчу я, когда она огибает угол, и следом за Чарли проходит в открытые двери. Я иду за ней по пятам. Чарли задерживается, и я слышу, как он закрывает за нами двери. Я вожусь с карабинами на ошейнике, а Вайра продолжает идти, не понимая, где находится. Я приподнимаю карабин, покручиваю его. И вот она уже, сама того не замечая, отстегнута. Вайра неуверенно останавливается и оглядывается. Вольер простирается вокруг нас. Влево, право и вперед. Мы прошли небольшую часть первой секции, размером примерно с ее прежнюю зону бегуна. Перед нами приподнятый над землей деревянный настил с кучей свежего сена, вигвамом из пальмовых листьев и бревнами, чтобы точить когти. А за этой открытой просекой начинаются заросли по туху, сначала жиденькие, а потом густые, погружающие остальную часть вольера в темноту травянисто-зеленого цвета. Слева участок со спутанным бамбуком, впереди скопление толстых пальм, серебристых, растущих веером папоротников, тонких красных деревьев. Потом огромное бронзовое хлопковое дерево, следом еще потуху. Я завожу руку за спину и хватаю руку Чарли. Крепко вцепляюсь в него. Кажется, если я не буду держаться, то свалюсь. «Ты как?» Вайра крутится на месте. «Смотрит на нас» видит нас, видит меня. А я стою куда дальше, чем когда была пристегнута веревками, чем когда она была пристегнута. Я вижу, как кошка оценивает расстояние. Ее конечности странно согнуты в нерешительности. И я наблюдаю, когда до нее доходит. Зеленые глаза округляются, становятся черными, а потом зрачки сужаются до крошечных точек. И тут пума пускается бежать. Не выбирая направление, просто бежит. Я вскидываю руку ко рту. Джунгли шелестят, и вот ее уже и след простыл. Я слышу ее. Слышу, как лес трещит и пригибается под ее лапами, телом, мышцами но несколько долгих минут мы ее не видим. Медленно отходим назад и садимся на большое бревно у дверей. «Сколько времени прошло?» Наконец шепчу я. Чарли испускает долгий вздох, и я вижу, как двигается его кадык. Парень пытается сглотнуть. 10 минут», — говорит он очень тихо. «Всего десять минут». Я то ли смеюсь, то ли всхлипываю, то ли не знаю что. Мне казалось, на этот путь уйдет целый день. И даже больше. Она смогла. Она смогла. После всего. А я-то думал, она тебя искромсает у меня на глазах. Восклицает Чарли, смеясь. В голосе невероятное облегчение. А она даже не шипела. «Она...» Чарли замолкает. Вайр размазанным пятном вырывается из зарослей потуху. Она такая быстрая, что долю секунды я ничего не понимаю. Она бегает иначе. Выглядит иначе. Она... И тут до меня доходит. Она бегает без веревок. Она бегает. И ни веревки, ни забор не сдерживают ее движения. Она просто бегает. Помню, когда впервые её увидела, Вайра казалась раздавленной. За пределами клетки, на тропе, она выглядела огромной, выросшей в объеме. И здесь тоже ощущение, только в тысячу раз мощнее. Я смотрю на нее с раскрытым ртом и не могу пошевелиться. Не могу это переварить, но Чарли хватает меня за руку Поднимает на ноги. Вайра бежит к нам. Глаза широко раскрыты. Она не верит своему счастью, она взбудоражена. Мое сердце неистово колотится от выброса адреналина. Свободная пума мчится прямо на нас. Однако в нескольких метрах замедляется, а потом тычется лбом в мои ноги. Я на всякий случай закрываюсь руками, Думая, что она собирается напрыгнуть, но Вайра начинает меня облизывать. Я тут же снова сажусь, а она прижимается к моей груди, Лежит мне предплечья, ладони. Потом начинает мурлыкать. Обычно, когда я слышала ее мурлыканье, Оно обрывалось уже через несколько секунд, Когда Вайра вспоминала, что мир не так уж и прекрасен. А теперь она мурлычет и мурлычит и эта вибрация гудит у меня в районе ключиц и в сердце. «Боже мой!» Слава вырываются одним комком. Вайра подходит к Чарли и облизывает и его. Она продолжает мурчать, мурчать и мурчать. Задерживается возле нас на несколько недолгих, драгоценных минут, а потом в припрыжку убегает и снова растворяется в джунглях. Она исчезает, возвращается, исчезает, возвращается. Через какое-то время бока у нее так и ходят от усталости. Вайра обнюхивает забор, облизывает несколько веток, точит когти о оповаленное дерево, а потом ложится на влажные листья в паре метров от нас, и кладет голову на лапы слегка на бок. Ее щека касается сырой земли, и она продолжает мурлыкать. Я никогда такого от нее не слышала. Наконец, говорю я, не совсем верю, что это происходит на самом деле, что это правда, что она лежит перед нами не на веревке, и теперь ей принадлежит больше двух тысяч квадратных метров джунглей. «Может, она...» Чарли умолкает, будто не смеет сказать это вслух. «Говорит спасибо?» Шепчу я. «Ага. Смотрю на Вайру. Смотрю и смотрю. Не в силах говорить, не в силах думать ни о чем, кроме того, что она смогла. Мы смогли. Все позади, и мы здесь. Это... Наконец, говорит Чарли, ища подходящее слово. «Это потрясающе!» «Да». Соглашаюсь я и смеюсь. Голова кружится. Вайра затихает и в конце концов засыпает на солнышке. А мы сидим на поваленном дереве. Наконец, я достаю телефон и набираю номер. «Ола». «Лаурита». нена шепчу я. «Си ¿Si Голос у нее напряженный, взволнованный. «Ке Что произошло? Я обхватываю голову ладонями. «Нена, вайрита эста эн ля нуэва хаула». Вайра уже в новом загоне. «Эн серио?» «Серьезно?» — восклицает Нэна сквозь треск помех. «Си!» — киваю я. Ноги начинают дрожать. «О, Лаурита!» — шепчет Нэна. «Эя эсфелис!» Она счастлива. «Си!» Облегчение, шок, гордость, неверие. Все это так грохочет, что я едва слышу ее голос. Я едва слышу собственные слова. Вайра счастлива. Счастлива. Вайра филис А потом мы обе ударяемся в слезы.